Глава 5 Комната была пуста. Данька осознал, что голос, звучавший в голове, обманул его. Когда свет зажегся, и он увидел облицованные металлическими плитами стены небольшой камеры. Контуры закрывшейся двери на фоне металлической стены были едва различимы. Еще минуту назад он мчался по коридорам Управления сил самообороны, сворачивая на развилках в ту сторону, куда говорил голос. Потом он резко выкрикнул. «Приближается патруль! Вторая дверь слева! Туда, быстро!» И Данька, не раздумывая, нырнул в темный прямоугольник открывшейся двери. «И теперь...» «Куда дальше?» Поинтересовался Данька, стараясь, чтобы его слова прозвучали как можно более равнодушно. «Чтобы у тебя было это самое «куда дальше?» Ответил голос с едва заметной издевательской интонацией. «Тебе предстоит принять небольшое решение». «Где яр Просил Данька уже другим, злым голосом. «Как ты уже догадался, я взломал местную сеть». В настоящий момент я не могу установить местонахождение Яры Гриднева сотоварищей. Но есть данные городской полиции о местонахождении небезызвестной тебе Инны. Вероятность 94%. Она предала тебя и Яра, у нее есть контакт с Орденом, и она может вывести тебя на местонахождение Вертуна. А где один, там и другой. — Ну так чего ты тянешь? — заорал Данька. — Нафига меня в эту коробку посадил? — Только не надо нервничать. Голос в голове был безмятежно спокоен. «Ты сейчас в точке старта для максимально быстрого перемещения к твоим друзьям. Есть лишь небольшая сложность со стартом». «Какая сложность?» «Ты сейчас находишься в камере для особо опасных задержанных. В камере есть режим эвакуации с скоростным неуправляемым флайером с настраиваемой точкой прибытия. Сложность в том, что активировать эту опцию возможно только в действительно экстремальной ситуации, а именно угроза разрушения здания». «Ну, и как ее создать?» «Систему самоликвидации здания мне обнаружить не удалось. Возможно, ее на этой отсталой планете не монтируют в правительственных учреждениях. Пожар – вариант, но долго. С учетом материала здания и противопожарных систем – это не вариант. Не успеешь – тебя возьмут раньше». «Так что ты предлагаешь?» «Если возникнет угроза безопасности, скажем, в здание врежется объект достаточной массы, то компьютерная система безопасности сочтет это весомым основанием для эвакуации. «Какой объект?» спросил Данька, внезапно похолодев. «Флайер. Грузовой или пассажирский. Я перехвачу у пилота управления, направлю флайер на здание». «Что?» «И когда эвакуация будет объявлена, отверну траекторию полета флайера и посажу его где-нибудь рядом. Ты согласен?» «Ну ты придурок. Ладно, согласен. Давай». «Браво!» правильный выбор. Что-то в интонации говорившего ему не понравилось, но времени для колебаний не оставалось. Сейчас главным было вытащить Яра. «Ну, ты скоро там?» Взревела сирена, и прохладный женский голос принялся, успокаивающе рассказывать о необходимости срочной эвакуации. Металлические пластины пола разошлись в стороны. Двухместный крохотный флайер, по мнению Даньки, больше всего смахивал на одноместную могилу. Колпак кабина откинулся, и Данька втиснулся в тесное пространство, обитое мягким пластиком, и заворочался, укладываясь поудобней «Душегубка!» — пробормотал Данька. «Заключенный, займите свое место. Конвоир, пристегните ремни сопровождаемому и позаботьтесь о собственной безопасности. Следите за личным оружием. Вы будете эвакуированы в безопасное место. Сохраняйте спокойствие». Раздававшийся из подголовника голос был до тошноты отстраненным и асексуальным. «В путь!» — с издевательским энтузиазмом подхватил голос в Данькиной голове. Крышка душегубки автоматически закрылась. Когда металлическая сигара флаера начала движение, ускоряясь и ускоряясь, включилось тусклое освещение. Раздался хлопок и у Даньки заложило уши. Взвыли двигатели его сжала перегрузка. Сквозь их шум он сперва почувствовал всем телом, а потом услышал грохот. Флайер качнуло. Взрыв. Совсем рядом. Какого? «Извини, пассажирский флайер. Мне не удалось отвернуть его от здания. Без жертв не бывает». «Что? Да ты...» «Ну, решение это было твое, Данила. И потом, на этой планете люди умирают каждый день и по многу. И не говори мне, что ты не догадывался, что я предлагаю тебе выбрать между тобой, а также твоими друзьями» и группой совершенно неизвестных тебе людей. Ты урод! Данька бился в узком пространстве тюремного флайера. Удары кулаков бессильно ввязли в мягком пластике обивки. Ты же обещал, сука! Ты же все знал, Данила. Полно ребячица. Выбор ты свой сделал, и нечего теперь сопли размазывать. Кстати, о жертвах. Твоих криминальных террористов-самоучек, проводивших отвлекающий маневр, полицейские уже взяли. Данька стиснул зубы. А голос в голове безжалостно продолжал. «Надеюсь, в этом-то ты меня не винишь. Зато сейчас ты летишь прямиком к ине До прибытия к полицейскому участку, где она находится, остались минуты. Соберись и приготовься». И Данька собрался. Как всегда, перед дракой его слегка потряхивало, но он знал, что на эффективности действия это не скажется. Бой был хорош тем, что сознательная часть личности уходила на задний план, наблюдала, Отдействовало его тело, управляемое рефлексами. Он быстро проверил бластер, стараясь не думать ни о нанятой им для акции отвлечения в уличной шпане, ни о людях в пассажирском флайере. Сколько же их там было? «Тридцать пять», — любезно подсказал голос в голове. «В стандартный пассажирский флайер Сайн тауна помещается тридцать пять человек. А поскольку сейчас час пик, то...» Данька с чувством выматерился.